Когда лавина обрушившихся камней преградила дорогу разъяренному хранителю кристалла, Сильвия совершенно без сил распростёрлась прямо там, где стояла. Бежать она не могла, сражаться тоже. Казалось, черный фламберг досуха выпил из нее всю душу. Каменная толща вздрагивала, словно дракон в безумии таранил воздвигшуюся у него на пути преграду. Он наверняка бы разметал простой завал в считанные секунды, но, наверное, не зря эта лавина оказалась сорвана именно мечом хозяина ливня. И не случайно глубоко-глубоко за пазухой у самого сердца Сильвия хранила золотую овальную пластинку, взятую с тела хозяина, погибшего в башни арка. Гладкую отполированную поверхность по-прежнему покрывала копоть, как и в тот памятный день, когда золотой овал достался Сильвии. Смывать хотя бы частичку праха хозяина ливня? для Сильвии был бы полным и совершеннейшим кощунством. «Вставай, подруга!» – прошептала сама себе Сильвия. «Вставай! Ну, пожалуйста! Вставай же!» Ноги едва повиновались ей, однако девушка все-таки поднялась. Пошатываясь, держась одной рукой за стенку, а второй волоча за собой фламберг, она потащилась прочь. Не имея ни малейшего понятия о правильном направлении, инстинктивно угадывая дорогу в этом запутанном лабиринте подземных тоннелей, что окружало логово Хранителя Кристалла. Она до сих пор не могла поверить в свою удачу. Несомненно, часть победы принадлежала не ей, ее спас Черный Меч, он принял удар на себя, отразив убийственную магию могучего дракона. Если честно, то сейчас Сильви от чего-то было даже жалко побежденного стража. Все-таки, как ни крути, бой был нечестным. Кто знает, какая мощь была вложена в этот фламберг, какие силы заклинал Хозяин Ливня, творя это оружие. Да и полноте, может, это даже вовсе и не его работа, а кто-то еще более могущественный приложил руку к сотворению этого меча. Впрочем, как бы то ни было, именно ее, Сильвию, черный меч признал за хозяйку, именно ей он повиновался. И именно она имела право им владеть, все прочее значение уже не имело Она выполнила первое задание, теперь ее ждала долгая дорога на юг, место именовавшейся поздними горами. Судя по карте, на это ушел бы целый месяц. Сильвия шагала и шагала, на поверхность она выбралась только тогда, когда там царила стылая зимняя ночь. Устала и замученная до последней крайности, она поняла, что не в силах ступить больше ни шагу. Не думая о безопасности, она просто натащила лапника и без всяких магических фокусов развела костер чуть ли не до самых звезд. Было очень холодно, мороз нещадно терзал ее, подбирался под одежду, леденил, казалось, само сердце. Сильвии почудилось, что волны этого непереносимого холода катятся от надежно спрятанной деревянной коробочки с двумя драгоценными пылинками. Девушка потянулась, достала шкатулку. Точно. Подержавшим коробочку пальцем немедленно растекся холод, словно Сильвия окунула руку в ледяную на грани замерзания воду. «Что это такое?» – пробормотала она себе поднос. «Откуда это? И что во имя всех сил мне с этим делать?» Логичнее всего было бы как можно скорее избавиться от опасной добычи. Например, спрятать где-нибудь в этих безлюдных горах, куда не заходит ни одна живая душа. Поколебавшись, Сильвия тем не менее отбросила эту заманчивую мысль. Хранитель может и выбраться на поверхность. И кто знает, какими силами он в действительности наделен. Быть может для него отыскать спрятанную коробочку ничего не будет стоить. Может он способен чуить ее сквозь землю и камень. «Нет, я с этим не расстану», – твердила себе Сильвия. «Надо как можно скорее убираться отсюда», – повторяла она точно заклинание. «Встань и иди, подруга! Встань и иди! Встань и иди!» А внутренний голос становился все глуше. Голова Сильвии упала на грудь. Она уснула, привалившись к холодной скале прямо у жарко пылавшего костра. Уснула и тот час открыла глаза, уже во сне. И ничуть не удивилась, увидав, глядевший на нее прямо в упор глаза дракона. Хранитель кристалла предстал перед ней в человеческом облике. Сильве, проговорил дракон, делая шаг к костру, оружия у него не было. Берегись, девушка вскочила на ноги, фламберг мгновенно оказался в ее руке. Однако на сей раз с тяжелым, почти неподъемным клинком, нелегким точно перышком. Оружием, к какому она успела привыкнуть. Все-таки она здорово выбилась из сил и еще не успела оправиться. «Я пришел поговорить», — примирительно сказал дракон. «Разве ты забыла, что мы в твоем сне?» «Я, быть может, и смог бы убить тебя, не выпуская из мира грез. Но это ничего не изменит. Мне надо вернуть похищенное тобой, и не в видениях, а в реальном мире. Я не отдам, это моя добыча». «Хорошо, но подумай чуть-чуть над тем, что ты сделала. Ты ведь не просто девочка. В твоих жилах течет не только человеческая кровь». Сильвия вздрогнула. «О чем ты говоришь, дракон?» «Ты забыла, кем был твой отец?» «Он был человеком, дракон! Человеком!» «Я не трогай его своими грязными лапами!» — гневно зашипела Сильвия. «Но ведь ты своего отца почти не знаешь!» — отпарировал дракон. «Я немного порылся в твоей памяти, совсем чуть-чуть, пока ты спала. Черный меч хорошо защищает тебя, однако и он не всесилен. Я заглянул еще глубже, в твою кровь, в сердцевину твоих костей, в самую твою сущность». Ты, конечно, человек, Сильвия, но... Не только. Или ты боишься признаться себе в этом? Что тебе до этого сердито бросила девушка? Какое это имеет значение? Самое прямое, заверил ее дракон. Ты бестрепетно взялась за это дело, потому что того требовала твоя кровь. Глупости фыркнула Сильвия. Как может кровь что-то требовать? Очень даже может, сказал хранитель Твоя кровь стремится из сторону для себя отравленную каплю. Она хочет, чтобы ты была человеком, именно человеком, девочкой, девушкой, женщиной. Она хочет, чтобы в один прекрасный день у тебя появились дети, нормальные, обычные дети, несущие в себе этой отравы, что дает тебе власть над невероятным, в том числе над этим мечом. Взявшись в это дело, ты приступаешь и нежишь свою инаковость, и капля яда в твоей крови становится все больше. «Разрастается, и настанет день, когда ты потеряешь над нею власть». «И что случится тогда?» Сильвия старалась сохранить хладнокровие. «Ты знаешь, — спокойно ответил хранитель, — ты хочешь той же участи?» «Не твое дело!» — процедилась сквозь зубы Сильвия. «Моя участь пусть тебя не волнует». «Само собой! Повесься, сожги себя, брось со скалы твое личное дело!» Но я не могу допустить, чтобы ты стала еще одним монстром, разоряющим мой мир. Мир, где я храню кристалл. А ты станешь, непременно станешь, потому что на пути к остальным хранителям тебе придется черпать все больше и больше сил в своей отравленной крови. И мало помалу она владеет тобой. Со мной тебе удался редкий фокус. Уловка, не более того. Я дам знать другим хранителям, они будут готовы. Тебе придется тянуть из самой себя все больше и больше запретных сил. Ты станешь на верный путь саморазрушения. И когда ты выполнишь задание, от нынешней Сильвии не останется уже ничего, даже воспоминаний. И не надейся, что украденные тобой крупинки помогут тебе. Если ты будешь настолько глупа, что отдашь собранной нанимательницы ибо догадываясь, кто она, ты станешь ее рабыней на долгие времена. С тем, чтобы вырваться из-под ее власти лишь в всеуничтожающей стихии зла. Пусть тебя не заботит моя участь, дракон. Это невозможно. Ты украла часть кристалла. Ты навлечешь на Эвиал. Нечисли беды. Я не смогу убить тебя, поэтому пытаюсь воззвать к твоему разуму. Или, может быть, ты бы согласилась продать мне обратно крупинки? Я не пожалею ничего для этого. Я знаю, чего ты желаешь. Я могу дать тебе это. «Вот как! Интересно знать, чего же я желаю», – ядовита осведомилась Сильве. «Ты желаешь свободы. Сейчас ты просто игрушка в чужих руках. Тобой управляют все, кому не лень, и притом весьма нехитрым способом. Пославший тебя сюда чародей по имени Игнациус, вручивший тебе эти поистине нагоняющие страх артефакты, жаждет, чтобы ты выполнила его задание, покарала мятежницу и остановила ее, и так далее, и тому подобное. Тобой управляют, а ты наивно думаешь, что вот-вот сорвешься с крючка. Что твои враги не все предусмотрели, что достаточно тебе выйти из их воли, и ты обретешь свободу. Это не так. Свобода – это не свобода от. Свобода – это свобода для. А для чего тебе свобода? Ты ведь и сама не знаешь. Глупые девчоночки мыслишки вроде мести – это не серьезно, Сильвия. И ты должна понять, что, продолжая погоню за частичками кристалла ты становишься страшной угрозой существующему миропорядку. А для тебя это пустой звук? Или ты просто мне не веришь? Не верю!» — совсем наивозможным презрением фыркнула Сильвия. «Ну что ж», — медленно проговорил дракон, — «сорную траву придется выполоть с корнем. Не взыщи, Сильвия, ты сама подписала свой приговор». «Дотянись до меня сперва!» — как можно более нагло усмехнулась она в ответ. Дракон ничего не ответил. Ступил назад и расставил в сером тумане. А Сильвия внезапно резко очнулась. Ныло, заледневший от холода спина, костер догорал. Вокруг мертвые заснеженные дикие горы. Несколько дней пути до обитаемых мест. И она, несущая у сердца две драгоценные крупинки. Небо над ее головой внезапно озарилось багровым. Алые сполохи заплясали на рыхлых брюхах низкоползущих туч словно прорвавшийся наконец на поверхность гнев дракона. Сильвия застыла, завороженно глядя наверх. Незримый вихрь рвался на волю из подземных глубин, поднимался по извилистым путям тайных шах, растеклась, окрест впитываясь в тучи, с тем, чтобы ветры разнеслись весть о случившемся до самых дальних пределов этого мира. Нельзя сказать, что на Сильвию это ничуть не подействовало. Она понимала, что хранители каким-то образом должны сообщать друг другу, и, разумеется, побежденный ею дракон не мог умолчать об этом, не мог не предупредить своих сородичей, если, конечно, Городыня не взяла верх над мудростью и осторожностью. Как бы то ни было, отсюда надо убираться как можно скорее. И сколь невелик был соблазн ответить ударом на удар, и испытать силу доставшейся ей частицы кристалла, Сильвия одолела искушение. Так началась ее дорога на юг. Отчего-то она сейчас остерегалась прибегать к чародейству. Волшебная флейта осталась лежать, где лежала. Сильвия даже не стала трансформироваться, шла пешком, несмотря на потерю времени. Не следовало сейчас баловаться с магическими энергиями. Дракон, хранитель кристалла, наверное, только и ждет подобного момента. Разумеется, ее встретили заставы инквизиторов. Рядовые солдаты Серых, само собой, ничего не знали о разыгравшихся тут событиях. Тем не менее, первую преграду Сильвия прошла играючи, не иначе, как вновь сказалась власть Дану Игнациусом Черепа. На нее просто не обратили никакого внимания. Стоявшие у рогаток солдаты лишь искосо скользнули по ней мутными взглядами, не удостоив даже и словом. Сильвия миновала заставу и облегченно вздохнула. Нет, она не боялась. После Эгеста и Драконовых пещер она уже ничего не боялась. Просто не хотела раньше времени выдавать себя вступившим в дело черным мечом. Никем не замеченная, тонкой серебряной иголочкой она проскользнула через весь Эгест. Она не знала, само собой, что почти точно по ее следам пойдут Эйтери и ее товарищ Не знала и о встрече их с Безымянной, о той кровавой драме, которой предстояло разыграться когда путников наконец нагонят отборные бойцы святых братьев. Она видела, как вокруг нее развертывались приготовления к самой настоящей войне. Дороги на глазах перегораживались заставами, возводились баррикады, срубались рогатки, копались рвы, сооружались иные препятствия. Солдаты инквизиции, дружинники эгестсских баронов, даже призванные к оружию, родовые ополчения. Впрочем сильви не было до этого особого дела. Артефакты обеспечивали ей безопасность, а остальное ее не волновало. Так, не теряя времени, но и не прибегая к магии, она добралась до границы геста и Аркина. Никакие гости больше не тревожили ее. Она оказалась предоставлена самой себе. Казалось бы, отделявшие ее от пика судеб Лиги, позволяли ей безопасно использовать флейту. И мгновенно перенестись в окрестности Козьих Гор. Однако, как и прежде, что-то удерживало Сильвию от этого поступка. Она с охотой обогнула бы и сам Аркин, но для этого пришлось бы делать очень большой крюк. Сосредоточенную в этом городе мощь девушка ощущала прекрасно. И сталкиваться с ней в открытом бою ей совершенно не улыбалось. Это была не прямая честная сила дракона, с которым как ни крути, они бились почти что честно. Один на один, сила против силы. Тут Сильвии противостоял гигантский спрут, или точнее паук со множеством сердец, голов, лап и челюстей, раскинувший повсюду свои липкие омерзительные сети. Прорубить свой путь сквозь них? Возможно, это оказалось бы даже приятно. Но с другой стороны, она же должна проскользнуть в тайне А любое использование ее магии, тем более черного фламберга, наверняка станет немедленно известно драконам. Сильвия опасалась, что ради охоты на нее, они могут и покинуть свои подземные чертоги. В конце концов, тайна охраняет их богатство ничуть не хуже их собственной магии. Нет, рисковать нельзя, ее оружие – внезапность. Когда она ударит, у хранителей не должно оказаться времени подготовиться к отпору. Однако границу Аркина и Егеста прикрывало уже настоящее войско. Сильвия видела протянувшееся далеко в стороны заграждение. Наглухо запертые ворота и длинную очередь желающих пройти во владение Святой Матери. Сильвия прищурилась, помогут ли на сей раз ее артефакты, доселе позволяющие невредимой, прошмыгнуть мимо любых преград вроде такой заставы. Немудрствуя и лукаво, девушка встала в длинную очередь и приготовилась ждать. Очень скоро она заметила, что в воротах стояли неравнодушные ко всему солдаты, которые на нее всем наплевать а инквизиторы, напряженные, угрюмые. Каждую телегу тщательно обыскивали, не считаясь со временем. И не просто обыскивали на предмет укрытой от справедных подателей контрабанды. Серые явно творили какие-то заклятия, до да Сильвии донеслись слабые отголоски их чародейств тем не менее она пожала плечами. Едва ли примитивная их волшба способна справиться с мощью черепа, перед которым спасовал сам хранитель кристалла. Ей, конечно, пришла в голову идея попытаться обогнуть преграду. Но тянувшийся далеко в стороны чистокол не внушал особенных надежд. И Сильвия с чисто детской беззаботностью решила идти на пролом. Ждать на ветру и холоде пришлось недолго. В конце концов, зачем ей стоять, если магия артефакта позволяет ей просто проходить незамеченным. И Сильвия решительно направилась в обход длинной очереди. Она скользнула в щель меж двух тяжело груженных вазов. Погонщики длинно и путанно объясняли со сторожевыми инквизиторами. Серые ругались, требуя должным образом оформленных подорожных Словом, все было как обычно. Однако, стоило Сильве тихой мышкой шмыгнуть мимо, как инквизитор в раз поперхнулся на середине фразы. «Ты — Ты! — завопил он! — мигом забывает, оптавшийся перед ним растерянном мужике. — Стой! Стой! Тварь тьмы! Ясное дело, с ним магия черепа не работала. Сильвия не успела ни испугаться, ни растеряться. Серые кинулись на нее со всех сторон. Белое, заснеженное поле, мгновенно покрылось десятками бегущих людей. «Держите ее, держите, тварь тьмы! Спасителем заклинаю тебя!» Арбалетная стрела ударила в бок воза рядом с Сильвией. «Ах вы как!» – взвизгнула она. Фламберг был уже в руках и занесен для удара. Заметивший ее вперед инквизитор, не присоединился к атакующим. Делал какие-то пасы руками, взывал каким-то силам, он явно был тут самым опасным и за это поплатился. Фламберг пронзил его легко, словно игла бабочку, кровь брызнула на снег, и в следующий миг Сильвия вновь, как и в агесте, закружилась в привычном танце смерти. Но на сей раз ей противостояли не тупые монстры, не из каких глубин призванные. Инквизиторы не думали лезть в рукопашный бой, со всех сторон на Сирию посыпались стрелы. Тяжелые железные дротики, в упор выпущенные из арбалетов, так, что даже фламберг с трудом успевал отражать их. К убитому Сильвии Инквизитору подбежал его товарищ, вырвал, что-то из судорожно сжатого в последнем предсмертном усилии кулака. Вражья магия готовила ответный удар, а череп... Череп ни в малейшей степени защищал больше свою хозяйку. Впрочем, хозяйку ли? Дремучая ярость и жажда крови поднималась в Сильвии, почти гася разум и сознание. «Твари! Как посмели они посягнуть на нее? Как дерзнули! Она вобьет их в опрах всех! Она сотрет саму память о них! Они дорого заплатят за этот день!» Она прыгнула вперед, не переставая бешено крутить мечом. Верный Фламберг защищал ее лучше любых доспехов. Стрелки и копейщики поспешно расступились перед налетающим темным смерчем. Никто не принял предложенного поединка. «Деритесь, трусы!» — звизнула Сильвия, все быстрее и убыстрее движение без того бешено крутившегося меча. «Не волнуйся!» — крикнул тот сзади И в тот же миг воздух вокруг Сильвии превратился словно в вязкую болотную жижу. Он не хотел проходить в легкие. Им становилось невозможно дышать. «Отымаю от твари темной дар вдыхать воздух сей! От спасителя родом нашим полученный!» услыхала на завывании инквизитора, того самого, что вытащил какой-то предмет из руки убитого собрата. Магия наливалась звенящей льдистой волной. И Сильвия не знала, как защититься. Ноги ее внезапно стали подкашиваться. Фламберг задрожал во слабшей руке, и девушка тяжело рухнула на колени прямо в снег. Голова кружилась и раскалывалась от боли. Сильвия судорожно пыталась вдохнуть хоть немного воздуха, безуспешно. Удуши накатывал необратимой лавиной, и все усилия, разрывающиеся мышц, вогнать в легкий хоть немного воздуха, остались безуспешными. Артефакты Игнациуса бездействовали, словно растерявший, спасав перед нехитрой волшбой какого-то фанатика и забытого богами и силам мирка. Сильвия поняла, что умирает, и это оказалось настолько неприятно и страшно, что она из последних сил завопила. Точнее, попыталась завопить, потому что грудь была пуста, из горла вырвался хрип. В отчаянии она ударила себя по бокам кулаками, словно это бессмысленное движение могло хоть чем-то помочь. Что-то хрустнуло. В межреберье Сильвии вонзился какой-то острый обломок. Она хрипела, взвыла от неожиданно резкой боли. По боку побежали щекотливые теплые струйки. Кровь! Как она могла забыть об этом? Сильнейшее оружие древних, возводивших первые башни орденов многоцветной радуги над еще более старыми некрополями, где покоились окруженные чистоколами человеческих костей три зверя, во многом дававшие силу и мощь чародея Мелина. Как она могла забыть? Магия крови, жестокие жертвы, боль и муки позволили в конце концов победить древних, не знавшей сотой доли того, что ведал, к примеру, тот же Красный Арк, к моменту своей гибели. Она, это магия, простая и грубая, помогла одолеть, казалось бы, непобедимого врага. Кровь текла, трясущие пальчики Сильви скользнули под кожушок, коснулись теплого и липкого. Формула рождалась сама собой, будь же в дедушка ждала бы ее высшая оценка по скоростному плетению. Кровь текла, сила мага в его естестве, жертвуя собой, можно высвободить немалую мощь. Если маг вообще покончит с собой, последними последний жизни он сможет рвать на куски дерзко взглянувшие на него звезды. А Сильвии всего-то и надо было разомкнуть опутавшей ее душище коком. И когда с ее пальца сорвался веер алых брызг, пятная снег вокруг нее, подбегающий инквизитора, встретила не бессильная жертва, а свистящий вихрь, внезапно пробудившегося к жизни черного меча. Четверо первых умерли сразу, просто без затей, перерубленных пополам. Остальные же, однако, в ловушку не попались. Снова свистнули стрелы. Кто-то заметил, что из-под куртки Сильвии на истоптанный снег тоже капает кровь. Ранена она, ранена, раздались возгласы. Сильвия не стала больше мешкать. Кажется, на сей раз она столкнулась с сильным врагом. Не теряя ни мгновения, до конца используя высвобожденную жертвоприношением крови силу, Девушка перекинулась. Громадная сова без шумно рванулась в воздух, несмотря на то, что в небесах ярко светило солнце. Последние стрелы со собой свистнули мимо. По мягким перьям, не переставая, крохотными каплями все еще сочилась кровь.